Наверное, она заснула. Она не видела, как к ней подходили и не помнила, как появился студент. Последний нежно тряс Вероники на бедро, и даже не тряс, а похлопывал. Москвичка, Москвичка, вставай. Что? спросила Вероника. Одевайся, пошли ужинать. Перед девушкой лежал её рюкзак с заботливо открытым клапаном. Я сейчас Может, тебе посветить? спросил студент. Мне надо? Вероника только теперь заметила, что стемнело. Сумерки уже упали на реку, но розовый свет перистых облаков ещё таил в вышине. Вылезти из спальника оказалось очень холодно. Воздух уже остыл, и после тёплого мешка Вероника быстро замёрзла. "Ну", сказал Ларри, протягивая кружку, с боевым кричанием. Брр. Поёжилась Вероника. За вас. Традиционное бряцание кружек, традиционное молчание, традиционное ещё, традиционное. Ты же лопнешь, деточка. Каждый вечер начинается одинаково, ни один не повторяется дважды. Через 10 минут доктор пытается вспомнить, что же такое торсионное поле. Ещё через минуту об этом забывают. Разговор петляет, находится общая тема, И вот уже Паша становится говорящей головой. Он рассказывает повесть Кинга настолько жуткую, что она не идёт ни в какое сравнение с оригиналом. Вероника понимает, что читала что-то подобное, только когда и история рассказана, и как бы ни взначай Паша вспоминает место, где события происходили. Кстати, вспоминает Вероника, вы обещали рассказать про чёрного каякера. А хочешь ли ты об этом услышать, спросил доктор. Паша мне всё равно расскажет. Конечно, расскажу, соглашается Паша. Но советую предварительно пописать. Как по команде все, кроме Паши и Оли, встают. Они отходят от костра и возвращаются слишком быстро. Но этот ритуал выглядит смешно. По одной горной речке начинает Паша: "Плыл каякер, И был он рафтер опытный, снаряжён отменно, плотка его была прочна, а весло длинно. Долго ли он плыл или коротко? Да вот только замочил он спички. А без спичек как на сплаве? Никак. Ни тебе табачку закурить, ни на днёвку встать. Ты же сказал, что он рафтер был опытный. Опытный, подтвердил Паша. И каждый раз, когда он на сплав шёл, упаковывал коробку в гидромешок. Однако была у него ещё и кукла. Какая кукла? Надувная кукла в полный человеческий рост. И так, чтобы на стенках не скучно было. Вот э однажды порвался у него гидромешок, а заплатку поставить нечем. Забыл он дома ремкомплект. Ты же сказал, что он был опытный, возмутился доктор. Был, подтвердил Паша. Но его ремкомплект тёща спрятала, чтобы он на речку не ходил. А он всё-таки пошёл, спросил доктор. Конечно, пошёл. И когда мешок порвался, он его куклой заклеил и самым, что не наесть срамным местом. Не знал каякер. Нравучительно вознёс палец Паша. Что то место и без того дыряво. Ну ты и врать, возмутился доктор. Чем же он с ней настоян как занимался, если таких элементарных вещей не знал? Как, чем? продолжил Паша. Ясное дело, спирт пил, да разговаривал. Кукла она ведь спела наравне и никогда не рыгала, а возразить против беседы тоже не могла. А ты чего подумал? Я подумал, почему он заплатку с другого места не срезал. Известное дело, развел руками Паша. Он же ее девушка и взял. В прокат никому не давал, на острые предметы не ложил. Клал, возразил доктор. И не клал тоже. Главное, что протёк его гидромешок и замочил он такие спички. А делать-то нечего, не оказалось больше спичек, ни в заднем кармане, ни в кепке. Вечер наступает, курить хочется, а на воде как назло ни души. Решил тогда каякером в деревню сходить. Недалеко, в метрах в 500, даже слышно было, как самогон варят и сало коптят. Но не тащить же лодку по кустам. Так ведь можно и каяк поцарапать. Как каякер был аккуратный, Поэтому он свои вещи спрятал за большим камнем, ма чтобы понятно было, что скоро вернётся. Рюкзак оставил. Только ведь у пруд. Кто ложёт пруд, если ни души и даже прикурить не у кого, спросил Паша. А, махнул доктор. Вот, что там дальше было. А. Пошёл каякер в деревню, а пока он ходил, его кукла вылезла из мешка и как зашвырнёт весло на середину. Каякер самогонку глушит, а его весло тю-тю. Он пришёл. Где весло? Нет? Кто взял? Никого не было. Следов нет, значит, свои. Достал он тогда надувную куклу и стал резать на мелкие куски. Жалко ему было, но ничего не поделаешь. Так вот, резал и плакал, плакал и резал, а на утро сжёг. Но кукла была резиновая и коптила очень. Так что каякер весь прокоптился и стал чёрным. Вокруг костра стало тихо. Шум воды перебивал потрескивающие сучья, и Вероника подумала, что сидела бы здесь вечно и слушала дурацкие истории. Было так спокойно и хорошо, что совершенно не хотелось нарушать возникшей тишины. А дальше? спросил студент. А что дальше? спросил Паша зевая. Утонул он. Кто же выгребет без весла? Вот дурак, лениво сказал доктор. Может ты дурак? нараву учительно сказал Паша. Только ходит он по берегу и спрашивает всех: где мое весло, где мое весло. И если не ответить ему: вот твое весло, и не стукнуть его по каске, то обязательно утащит под воду. Давайте спать, предложил Кепп. Не, -е -е -е -е -е -е, возразил доктор. Я теперь точно не засну.